205. Хорошо, когда душа отвращается от мироплотно, что всецело обратиться ко мне. Ведь это означает, что действие притяжения земных прекращается, хотя бы на время, и сущность человека перестаёт быть раздираемой внутри себя притяжениями, влекущими вверх и тянущими вниз. Разделение дома в самом себе прекращается, и дух может свободно взлететь на высоту на ту высоту, до которой его в состоянии поднять его крылья. У каждого духа есть свой потолок. Его может достичь дух, когда низшие притяжения не мешают. Разница лишь в том, что потолок духа зависит от огней высших, предливающих магнетизм низших огней. Всё от огней зависит, потому ступень раскрытия или возжения центров будет следующей ступенью эволюции человека. Люди шестой расы будут людьми с открытыми центрами. Переход от пятой расы к шестой так труден. Задача утончать центры, пока они вспыхнут они своими огнями. Спаситель явил собою это преображение на горе Фавор, явил собою то, чем со временем должны стать люди. И ныне наступает время великих возможностей для беспредельного роста духа. Перед чем принять следующую ступень эволюции, её следует осознать. К этому осознанию подготавливает землян учение жизни, даваемое учителями на грядущие тысячелетия. И вы, идущие впереди времени, имеете заслугу перед эволюцией. Кто-то всегда идёт впереди, пробивая дорогу, прокладывать пути духа в пространстве среди тьмы окружающей, задача, которую по силам лишь очень немногим. Мы зовём их избранными, избранниками света. Лишь им, избранным моим, эта задача по плечу. И не сетует понявший, что не посильна ноша внесения света будущего втьму настоящего. Задача даётся нами, а вы исполнители добровольной миссии. Она не кончается со смертью тел, ибо и в надземных мирах люди ещё быть может более настоятельно нуждаются в свете. ибо там светят сами себе светом духа расширенным, просветлённым, очищенным сознанием своим и огнями зажжёнными на земле. Значение огней универсально, ибо проходят через все миры, восходя вплоть до огненного мира. Поэтому мы любим видеть напряжение огней духа спокойное, но мощное, ибо в них залог бессмертия утверждается уже на земле. оболочки плотной и грубой, чтобы свободно засиять, когда она наконец сбрасывается. Смерть освобождение, но лишь тогда, когда зажжены огни духа при жизни земной. Поэтому желайте напряжения. Приветствуйте напряжение огней духа как средство, как метод, как путь восхождения. Напряжённая работа вызывает самосвечение организма и выжигает центры Полюбите моменты напряжения огненного. Это вернейший путь к бессмертию. В огнях духа мы возносимся в сферу устремления и огнями поддерживаем жизнь света в себе. Да, да, да. Грядущая эпоха огня огнями утижддается. Учитесь хранить спокойствие, когда в покое, но мощно и спокойно напрягать огни, когда в действии. Но люди волнуются и растрачивают свои огни, свою психическую энергию по пустякам, когда от них не требуется активности, и, наоборот, уявляют вялость, инертность и леность в работе, когда именно надо напрячь огни духа. Работа светоносная, как бы обычно она ни была, есть победа духа над условиями плотного мира. Поэтому яро приветствуем энтузиазм, в святоносном творческом труде на созидании нового мира их свет в себе родящих зовём истинными тружениками и для таких трудящихся двери нового мира открыты всегда при любых условиях напряжение труда в огнях духа можно явить этими огнями очищается пространство и аура планеты от мутных и тусклых огней разложения Доктрина напряжения является собою прямой путь к открытию центров и приводит человечество к новой обещанной ступени эволюции. Через труд, напряженный к огненному совершенствованию духа, таков наш завет.